При частых разлуках Суворова с семьёю, после состоявшегося на конец распадения этой семьи, естественно, что более живое, близкое участие в его обыденной жизни должны были признать другие лица. Такими лицами были его адъютанты, а затем его слуги. Выбор их сделан был крайне неудачно. По рассказам некоторых, Суворов объяснял это тем, что честные люди слишком редкие. а потому и необходимо привыкать обходиться без них. Во всяком случае, все суворовские адъютанты и грубый невежественный Тищенко, и недалекий бестактный Мандрыкин, и даже бесцветный дежурный генерал Арсеньев в свое время только роняли безукоризненное имя детски доверчивого и высоко честного вождя. Не лучше было и с прислугой. Главный из них, наиболее известный Прошко, Прохор Дубасов, Был человек огромного роста, грубый и пьяный, однако вполне преданный Свурву. Последний не раз отсылал прошку от себя за его прогулы, но и тут не забывал свою услугу. Другуму ему прошке, в ссылке там облетающемся, пишет он: "Выдать к паске штов водки". Впоследствии, в эпоху наивысшей славы русского фельдмаршала, Сардинский король пожаловал прошке две медали. за сохранение здоровья Суворова. Причём для поднесения их своему другу Суворов составил особый шутовской церемнял. <музыка> Кроме прошки при Суворове постоянно состояли: Мишка Повар, казак Иван с незапамятных времён. Во всех походах и сражениях безотلوчно находившийся при фельдмаршале Много обманывали Суворова и те лица, которые или были поставлены во главе его имений, или исполняли его хозяйственные и финансовые поручения. Во время опалы, разразившейся над Суворовым в царстве Павла к недобросовестным управлениям присоединился ещё и контингент прежних подчинённых Суворова. Теперь уволенных в отставку или исключённых со службы. Для полноты картины необходимо обрисовать хоть в самых общих чертах деятельность Сорово как обладателя нескольких вотчин, как хозяина, как пахаря. Умирая, Василий Иванович оставил своему сыну весьма порядочное и благоустроенное имение, в которых числилось 1895 душ мужского пола. Только три года за всю трудовую 70-летнюю жизнь и удалось пожить Суворову на отдыхе в этих водчинах. Тем не менее, и из далеких краев он рассылал своим управляющим и доверенным лицам всевозможные инструкции, распоряжения, письма, замечания и советы. Во всех этих документах видна оригинальность Суворова, его ум, его доброе сердце. В суровый век крепостного права он полон забот об улучшении крестьянского быта, об облегчении тяжёлого герма Я по вотчинам ни рубля, ни козы, ни токмока было не нажил. Так и по заводам неколи мне ходить, и лучше я останусь на моих простых, не знатных оброках. Пишет он одному из своих управляющих, но в то же время он отчётливо видит и главную причину, приводящую к расстройству крестьянского благосостояния. Причина это лень, а ближайший повод к последней это безначалие. отсутствие непосредственного присмотра за крестьянами. И бы, например, староста, по словам Суворова, был только одним нарядником и потворщиком. Почему Михаила Иванова и допустили дожить до одной коровы, приняв меры к исправлению этого зла? Суворов не оставил без внимания и второй причины крестьянской беды царство деревенских кулаков или мироедов. Последним он пригрозил строгим взысканием за неприличность Все распоряжения Суворова необыкновенно оригинальны. Они замечательно всесторонне охватывают все интересы местного быта, хозяйство, даже обязанности чисто барского житья. Суворов входит в положение каждой крестьянской семьи, заботится о здоровье своих крепостных, облегчает вотчинам и своего кармана рекрутскую повинность, помогает бедным женихам, ищущим невест, поднимает на ноги бедняков. входит в способы обработки полей и лугов, бережёт для мужичков свои леса и отлучает их от пьянства. В то же время он заботится о домашнем театре и музыкантах. Читает серьёзные философские сочинения. Разводит в деревенском доме целые десятки певчих птиц. Думает о всех мелочах обычного хозяйства. Если особого порядка в его учениях в конце концов всё-таки не было, то только потому, что любимая служба, дорогое дело отвлекала его в дальние края. Потому что разгадывая характер и свойства противника, он забывал угадывать душу ближайших управителей. В последние месяцы царствования Екатерины II Суворов провел в Тульчине, начальствуя над войсками наших южных губерний. Воспитывая и обучая людей, он успел придать здесь окончательную форму и своей оригинальной системе, и своему знаменитому военному катехизису «науки побеждать». В этой науке многое уже давно устарело по форме, но многое и до сих пор сохраняет, да и сохранит навсегда свою прежнюю ценность и своё великое воспитательное значение. Постараемся познакомиться с ней хоть с самых общих чертах. В бою главными врагами человека являются две вещи – страх смерти и те случайности, неожиданности, которыми кишит, которыми обставлен и полон каждый бой. Следовательно, чтобы победить врага, необходимо, во-первых, не бояться смерти, а во-вторых, уменьшить, насколько возможно, вредное влияние этих случайностей. Средством для достижения первой цели является притупление в человеке инстинкта самосохранения, насколько это возможно в живом существе. Для этого необходимо приучить человека не ожидать опасности, а идти к ней навстречу. Другими словами, не обороняться, а атаковать. Отсюда широкое развитие в войсках Суворова наступательного элемента. Наряду с этим, по простой логике вещей, при обучении тех же войск в мирное время избегались, как величайшая опасность, все упражнения, которые отвечали инстинкту самосохранения и которые следовательно могли дать ему пищу. И наоборот, получали полное развитие те, которые воспитывают человека в упорстве, в бесстрашии и решимости. Для борьбы же со случайностями боя имелись два пути. Можно было стремиться к уменьшению числа случайностей или сделать себя всегда готовым к встрече любой из них. Уменьшить можно было захватом инициативы в свои руки, то есть опять-таки тем же наступлением, той же атакой. Наиболее же действенным средством для подготовки людей к случайностям были, во-первых, прививка к ним положительного знания военного дела, то есть сообщение им простых и немногих сведений, но лишь бы эти сведения были необходимы для боевой обстановки и были усвоены ими прочно. Во-вторых, приучение людей к этой обстановке боя ещё в мирное время, для чего все упражнения и необходимо вести в возможном приближении их к условиям военного времени. В-третьих, развитие в этих людях смеетки и находчивости, что даёт им возможность при каждой случайности в бою сейчас же найти и соответствующее решение. И в четвёртых развитие в людях уверенности в самих себе, что при встрече с той же неизвестностью, неожиданностью заставляет их искать это решение прежде всего в собственном разуме, опыте, в своей личной догадке. Все заботы Суворова были направлены к развитию в войсках, только что указанных сторон военного дела. Употребляемые им при этом способы, например, сквозные атаки, отвечали обыкновенно сразу обеим главным целям, то есть воспитание в людях бесстрашие и прививки к ним готовности к любой неожиданности. После этого не мудрено, что для суворовского солдата случайностей в бою не было. Ибо, как говорит генерал Драгомиров, он ещё в мирное время испытал самые тяжёлые из всех боевых впечатлений, если для него не могло быть ничего непонятного в бою, ибо обо всём военном деле солдат имел основательное теоретическое представление. А если человек выдержан так, что его ничем удивить невозможно, если он знает свой манёвр, он не может быть побеждён. он не может не победить. Суворовские приёмы обучения и воспитания войск блестятельно оправданы особенностями его армии. Для последней неожиданности не существовало. Она не могла быть застигнута врасплох. Она отличалась наконец духом такого высокого упорства, что в самых отчаянных положениях не только не падала духом, но не допускала даже мысли, что может не победить врага. Во время пребывания Суворова в Тульчине 6 ноября 1796 года скончалась императрица Екатерина II. Эта смерть была тяжёлым ударом для фельдмаршала. Он словно предчувствовал, что настанут тяжёлые дни, когда из его старческих уст послышится тихая, полная смирения молитва: "Да будет воля твоя".